Когда он подошел к гости, она повернула к нему свое прекрасное лицо, и он, став перед ней на одно колено, зажмурился и низко-низко ей поклонился. Он называл это своим общегалактическим реверансом на все случаи жизни и проделывал его не без грации. Когда он выпрямился, красавица улыбнулась и что-то произнесла. «Она сказал, привет тебе, повелитель звезд!» — пробубнил на Галапиджине один из ее спутников-коротышек. «Привет тебе, высокородная Ангья!» — ответил Раканом. «Чем мы в музее можем быть полезны высокородной?» Словно серебряные колокольчики, раскачиваемые ветром, зазвенили в гуле голосов подземных жителей. Она сказала, пожалуйста, дать ей ожерелье, которое пропало ее предки давно-давно. Какое ожерелье? удивленно спросил Раканом. И она, поняв, о чем он спрашивает, показала на экспонат в стеклянном ящике прямо перед ними, в самой середине зала. Вещь была великолепная. Цепь из золота, тяжелая, но очень тонкой работой и в ней большой, до того синий, что казался раскаленным, сапфир. Брови у Раканонна поползли вверх, а Кето у него за спиной пробормотал. У нее хороший вкус. Это ожерелье попало к нам из системы Фомальгаута. Оно известно всем, кто хоть что-нибудь знает о ювелирных изделиях. Красавица улыбнулась им обоим. И, глядя на них через головы Гдема, снова заговорила. Она сказала, о два повелитель звезд, старший и младший обитатель дома сокровищ. Это сокровище принадлежать ей давно-давно. Спасибо. Как это ожерелье к нам попало? Кето. Минутку, посмотрю в каталоге. Там отмечено. А, вот оно. Поступила от этих троглодитов или троллей, ну, в общем, от ГДЭМа. Они одержимы страстью к торговым сделкам. Так здесь записано. Поэтому нам пришлось дать им возможность расплатиться за К-4, корабль, на котором они сюда прибыли. А жерелье, часть того, что они заплатили. Это их изделие. Голову даю на отсечение. С тех пор, как с нашей помощью их развитие пошло к промышленному уровню, они делать такое разучились. Но они вроде бы признают, что это ее собственность, а не их или наша. По-видимому, для них это важно, иначе, Раканон они не стали бы тратить на нее столько времени. Ведь объективного времени в прыжке от нас к Фамальгауту или обратно теряется, я думаю, довольно много». — Несколько лет, не меньше, — подтвердил Раканон. Для него, специалиста по РФЖ, прыжки от звезды к звезде были не в диковинку. Не слишком далеко. Короче говоря, никаких сколько-нибудь обоснованных догадок по поводу этой истории я высказывать не берусь. Ни карманный указатель, ни путеводитель не дают достаточно данных. Эти два вида РФЖ никто, судя по всему, серьезно не изучал. Может быть, коротышки просто показывают свое к ней уважение, или боятся, как бы из-за этого чертова сапфира не вспыхнула война. А может, они считают себя существами низшего порядка, и потому ее желание для них закон. Или, вопреки тому, что нам кажется, она на самом деле их пленница» и они пользуются ею как приманкой. Кто знает? Сможешь ты, Кето, отдать ей эту штуку? Конечно. Юридически все экспонаты такого рода считаются предоставленными музею во временное пользование и не являются нашей собственностью, потому что время от времени нам предъявляют претензии такого рода. Мы редко отказываем. Мир, прежде всего, пока не началась война. Тогда мой совет — отдай. Кито улыбнулся. Любой почитал бы это за честь, — сказал он.